Директор китайского зоопарка Привезли как-то в московский зоопарк китайских пант на показ. И приехал с ними директор пекинского зоосада следить, правильно ли у нас этих пант показывают, хорошо ли им в снежной России. Но не узнал бы этого я, простой служитель, однажды не подошел бы ко мне на кухне мой начальник Костя Попугаев и не сказал. «Ты вроде бы английский знаешь». Стряхнул я свекольную кожу со своих рук, посмотрел на начальника и ответил. «Вроде бы знаю». «Тогда сейчас будешь китайского директора переводить», говорит Костя. «Он там у двери стоит. Проведи его по дому птиц, и покажи, как у нас все хорошо. Вымыл я свои красные руки, чтоб пекинский директор не испугался, и пошел ему показывать, как у нас все хорошо. И вправду, очень ему понравился дом птиц. Он долго стоял возле каждой птицы, а когда я ему рассказывал все, что о ней знал, он говорил «плиз, плиз» и показывал вперед. Будто это не я ему показываю, как у нас все хорошо, а он мне. А мне-то что показывать? Я и так знаю, что у нас в верхних окнах стекол не хватает, и что вентиляция плохо работает. Однако идем дальше, а директор все свое. Плиз, плиз. Может, он больше ничего не знает, думаю? Как можно в чужой стране одним плизом обходиться? Решил я это проверить и стал директору всякие вопросы каверзные задавать, а он все плиз отвечает, но вроде как все время в попад. Наконец показал я весь дом птиц и попрощался с директором китайского зоопарка. А возвращаясь на свою кухню, думал, зачем же я целый язык учил, если для общения одного слова хватает? И решил я испанский выучить. А потом вспомнил, что я им оказывается уже владею, потому что знаю, как, пожалуйста, по-испански будет. Пожалуйста. Запись произведена в 2016 году. Читал Вадим Максимов.